заключение. Раздалось пфф. И Маша полетела вниз с неизмеримой высоты. Страшный толчок, и Маша открыла глаза. Она лежала в своей кроватке, в комнате было совсем светло, и перед ней стояла мать, говоря: «Ну, можно ли так долго спать? Уж чай давно на столе!» «Вы, конечно, замечаете, мои внимательные слушатели, что Маша, уставшая от всех виденных чудес, заснула, наконец, в зале Марципанового дворца, и что арабы, пажи или даже сами принцессы отнесли ее домой и уложили в постель». «Ах, мама милая!» куда меня только не водил сегодня ночью молодой господин Дроссельмейр, какие прекрасные вещи я видела. И она начала все рассказывать почти так же подробно, как я вам только что рассказал. Мать смотрела на нее с большим удивлением. Когда Маша кончила, мама ей сказала, «У тебя был длинный прекрасный сон, но теперь... «Выбрось все это из головы, моя милая Маша!» Но Маша упорно настаивала, что она все это видела не во сне, а в действительности. Тогда мать повела ее к зеркальному шкафу, вынула стоявшего, как всегда, на третьей полке щелкунчика и сказала, «Ну, как ты можешь думать, глупая девочка, что эта деревянная нюрнбергская кукла может жить и двигаться?» — Но, милая мама, — возразила Маша, — я ведь отлично знаю, что мой щелкунчик — племянник крестного Дроссельмейра, молодой господин Дроссельмейр из Нюрнберга. Тут и советник, и советница стали громко хохотать. — Ах, чуть не плача, — продолжала Маша, — ты, милый папа, смеешься над моим щелкунчиком, а он очень хорошо о тебе отзывался. Когда мы пришли в Марципановый замок, и он меня представил принцессам, своим сестрам, то он сказал, что ты очень почтенный советник. Все еще больше принялись хохотать. Присоединились к общему смеху Луиза и даже Фриц. Тогда Маша побежала в соседнюю комнату, вынула из своей маленькой шкатулки семь коронок мышиного царя и протянула их матери со словами «Вот посмотри, милая мама, это семь коронок мышиного царя. Прошлой ночью мне их подарил молодой Дроссельмейер в знак своей победы». Советница с изумлением осматривала коронки, которые были искусно сделаны из какого-то неизвестного, но очень блестящего металла, и казалось, что они никак не могли быть сработаны человеческими руками». Советник тоже никак не мог насмотреться на коронки, и оба родители очень серьезно стали принуждать Машу сознаться, откуда она их взяла. Но Маша не могла сказать ничего другого, кроме того, что она рассказала. И когда отец стал резок и даже выбронил ее маленькой лгуньей, то она горько расплакалась и стала причитать. «Бедная я девочка, бедная девочка, ну что же я могу еще сказать?»